Создание миров, строение вселенной, мудреная эта наука и взрослым-то людям может мозги затуманить, а что уж говорить о мальчике. Тяжело ему было все это глотать и переваривать, хотя, конечно, интересно, спору нет, только тяжело и скучновато, и даже скучно, даже тоскливо, если уж на то пошло. «При мудрости создания миров, с ума сойти!» «И зачем только он согласился войти в это волшебное яйцо, оказаться внутри волшебства?» «С какого-нибудь скучного урока в школе можно запросто удрать, придумав благовидный предлог. А отсюда как убежишь?» Он забыл, что тетенька читает мысли. «Значит, скучно!» Алтайна вздохнула. «Жаль, очень жаль!» А ведь ты избранник, ты, наделенный божественной мудростью, и то заскучал на нашем первом уроке. А теперь представь, как заскучают и заснут за партами все те, кому лишь бы девочек подергать за косички, да поскорее покурить на перемене, убежав куда-нибудь за угол школы. Да, мой милый, это трудная наука, но только освоив ее, человек может стать человеком. Ты хочешь домой... Хочешь к мамке? Ну так давай откроем дверь и уйдем. Будешь спокойно дальше спать с открытыми глазами, как спит большинство людей на земле. Ты этого хочешь? Нет. Геройка был пристыжен. Я хочу, чтобы мы продолжили урок. Когда еще такое можно меня увидеть? Богиня засомневалась. Ладно. Помолчав, ответила, «Слабости людям надо прощать, и тогда люди будут сильней. Хорошо, мы продолжим урок». Алтайна лукаво посмотрела на него и палец приподняла. «А что это, мальчик, ты слышишь? У тебя ведь идеальный слух? Ой, правда, а что это?» Где-то вдали зазвенел едва слышный тоненький звонок, поначалу невнятно, как будто комар. А потом все громче, громче. Алтайна специально так придумала, понимая, что мальчику трудно осваивать такой урок, который даже и взрослому-то легким не покажется. «Ну что, звонок так звонок, значит, пойдем на перемену. жизнь интересна своими удивительными переменами». «А куда?» – пастушок покрутил головой. «Куда мы тут пойдем?» «Да мало ли хороших мест во Вселенной!» С улыбкой сказала богиня. «Ты в сухой воде хоть раз купался?» «А разве бывает такая вода?» Мальчик задумался. «Папка сухое вино приносил на мой день рождения. Это он для мамки покупал. Но сухое вино было мокрым. Оно только так называется». «Вот какой ты грамотный у нас!» Богиня грустно улыбнулась. «Ну, пойдем!» Почти не ощущая землю под ногами, они прошли вперед по склону, поднялись на бугор, и вскоре мальчик увидел небесное озеро, только не сразу поверил, что оно в самом деле наполнено сухой водой. Однако же пришлось поверить, когда Алтайна зачерпнула двумя руками и, шутя, облила парнишку сухой водой. Пастушок поначалу даже толком не понял, что произошло, Будто свежим ветром опахнуло. А потом одежда стала мокрой и тут же высохла, даже не успев прилипнуть к телу. Так открылось ему еще одно чудо – сухая вода. Это была волшебная лазоревая влага. Она дарила какую-то пронзительную свежесть, прохладу и силу, только не телу человеческому, духу. Мальчик испытал это на себе, когда искупался в сухой воде и ощутил такую силу духа, которая была до сих пор незнакома. Лицо у него просветлело, левый глаз, как это всегда в минуты восторга и счастья, стал голубее правого, улыбка от уха до уха, грудь колесом. «И чем же ты доволен?» – спросила богиня. «Я? Да так». Он сам не понимал, что происходит, он только догадывался, какая сила бродит в нем, какая дерзость и уверенность в том, что многое, очень многое будет ему по плечу. Увлекаясь, мальчик заплывал все дальше и погружался все глубже в небесное озеро. Он веселился и отчаянно озорвал от небывалых ощущений, эмоций. Купальщик, один из немногих, кому посчастливилось, Плескался в том небесном озере и плавал примерно так же, как плавает космонавт в невесомости. Но космонавт, как правило, страдает от перегрузок, от сильного давления. А тут совсем другое дело. Красота и ничего неприятного не ощущалось. Мальчик нырял с открытыми глазами, потешно кувыркался в сухой воде, любовался картинами подводного царства. Там, например, он увидел созвездие рыбы, только очень-очень маленькое, точно игрушечное. Созвездие плавало неподалеку, мигало глазками-звездочками. А немного в стороне величаво покачивалось на сухой воде созвездие лебедя, гордо выгнувшего голову, похожую на белый сказочный цветок, растущий на длинном белоснежном стебле. Вся душа у мальчика светилась когда он поднялся на берег небесного озера. Белабо, наблюдавшая за ним со стороны, подошла и сказала, «Если бы кто-то увидел тебя на земле, он бы, наверное, подумал, что это ангел прилетел». «Ангел? Почему? А ты теперь сияешь, ты в темноте светился бы». Он посмотрел на грудь, на руки и ноги. «Да ну, я же не лампочка, чтобы светиться». «Душа не лампочка, да-да. Ну как водичка?» «Теплая». Глаза купальщика сияли, только шибка сухая. Алтайна засмеялась. «Вся вода с тебя, как с гуся, скатывается». Помолчав, они постояли на крутояре Небесного озера. Незнакомые кусты росли поблизости. Листва на них имела форму бабочек, трепетала раздвоенными крылышками и только что не улетала при дуновении теплого ветерка. С Крутояра открывался прекрасный вид, душу восторг охватывал. «Как далеко отсюда видно!» — мечтательно сказал мальчик. «И слышно тоже далеко!» Алтайна сделала вид, что прислушивается. Звонок на урок. «Ты не слышишь? Перемена закончилась. Они прошли по берегу сухого озера». «О!» Удивился мальчик, глядя вниз. «Лодка! Откуда она?» Под берегом стояла уже знакомая хрустальная ладья.